Глава 29. Айзек Скалистый. «Я к вам пишу. Чего же боли?» «Уважаемый лорд, прошу прощения, но я не могу принять ваш дар. леди Станислава». Вновь перечитал я чувство, как внутри всё кипит от негодования. И к себе, и к Станиславе, и к её мохнатому подсказчику. Нет, с точки зрения приличий и моральных устоев, они всё сделали правильно. Ни одна уважающая себя леди не примет подарок от незнакомца. Да и от знакомых лордов тоже не все презенты приемлемы. Но я — не никто. И это был очередной повод бессильно скрипеть зубами. Открывать ей своё имя я не мог. Более того, про Скалистого Станислава вообще не должна была знать. Но как же мне хотелось, чтобы она оставила подарок. Я же видел, как ей понравилось платье. Наслаждался эмоциями, которыми светилось ее лицо. И как же я жаждал урвать свой кусочек счастья. Хотя бы в виде небольшой переписки. То, что я сделал в порыве убрать кандидатуру принца из списка возможных поклонников, сыграло мне на руку. Вот только гувернер моей пары определенно против. Эта будущая котлета на ножках портит мне все планы. Ожидая Станислава, я старался настроить себя на сдержанность, холодность, отстраненность. Но всё полетело в бездну, стоило ей войти и испуганно замереть. Скольких сил мне стоило держать взгляд на её лице, зная только духи ушедших предков. Проклятый кончик сложного магического листа призывно выглядывал из-под корсета моей пары, вызывая столько неуместных желаний, что голова пошла кругом. Поправить его, достать. «Про матерь драконов, не дай мне сорваться». «Присаживайтесь, леди Станислава, мы с вами тут надолго», — выдавил я из себя, наблюдая, как девушка осторожно пускается на самый край стула. Передав ей папку для ознакомления с родословной, за которой она поспешила от меня спрятаться, словно за щитом, я воспользовался моментом и быстро написал ответ своей леди. Очень было интересно посмотреть, как она отреагирует на очередное послание. Проигнорирует? Или я смогу захватить ее внимание?» «Леди Станислава, я понимаю ваши сомнения. Я не хотел ставить вас в неловкую ситуацию и приношу извинения, если ненароком оскорбил вашу добродетель. Вышла немного вычурна, но...» «Я всё запомнила. Я могу идти?» Отложив папку, поинтересовалась у меня Станислава. И столько нетерпения было в её взгляде. «Да, она определённо хочет прочитать ответ. И как можно скорее». Нет, перескажите мне, попросил я, не торопясь отпускать свою истину. Леди Станислава без энтузиазма пересказала мне свою новую родословную. Я, копируя ее тон, ответил на парочку уточнений. Я все поняла, я могу идти? снова поинтересовалась она и даже чуть-чуть приподнялась, ожидая дозволения выйти. Вы куда-то торопитесь? У вас, возможно, важная встреча, поинтересовался я и тут же получил заверение что никаких дел и встреч у неё нет. Только ожидающий возвращения своей госпожи гувернер. «Тогда не вижу причин спешить, тем более вам нужно освоить азы географии. На тот случай, если вас спросят о доме». Придумал я причину задержать свою истинную, поднимаясь и подходя к стеллажу с картами. Стоя спиной к Станиславе, я позволил себе улыбку. Кажется, девушка сама не замечала, как неосознанно приподнимает правую руку словно желая достать спрятанное в самом надёжном месте письмо. Оно ни о чём и думать не может, кроме как избавиться от моего присутствия и прочитать ответ от «не принца». «Простите, лордпле, скалистый, а принц Оскольд тоже не в курсе моего происхождения», — неожиданно поинтересовалась Станислава, стирая с моего лица улыбку. «Не знаю, на что я отреагировал острее» на очередное упоминание его высочества или же на новое прозвище, которым Станислава меня наградила и чуть не озвучила вслух. «Пле?» Мне на ум шли лишь нелицеприятные слова и обозначения. «Нет, и быть не должен», холодно ответил я на её вопрос, разворачивая на столе карту и вставая непозволительно близко от Станиславы. Девушка засмущалась и поднялась на ноги, но отойти в сторону не решилась. Этот урок географии мне нравился всё больше и больше. Показывая Станиславе значимые места на карте, я вдыхал едва уловимый аромат её нежной кожи. Наслаждался теплом, что исходило от неё. Радовался реакциям. «Ой, большие дюди», — прокомментировала Станислава знакомое место, обозначенное на карте. «Они самые», — хмуро отозвался я, получив ментальное предупреждение о скором появлении принца в моём кабинете. Только его мне сейчас и не хватало. Впрочем, выказывать неуважение к Аскольду я не мог. Именно поэтому, мысленно четвертуя его самыми изощрёнными способами, слух я произнёс совершенно иное. «Ваше Высочество, я рад вас видеть». Я развернулся лицом к двери, но отходить от Станиславы не думал. «Вы нечастый гость, а того ещё более ценный». «Благодарю, благодарю», — отозвался Аскольд, прикрыв за собой дверь и кокетливо взмахнул ладонями. «Ох, леди Станислава, а вы что тут делаете?» — спросил он и замер напротив моей истиной, с глупой улыбкой ожидая ответа. «Я? Я? А что я тут делаю?» — поинтересовалась у меня Станислава, пока я мысленно успокаивал себя, чтобы не сорваться на рык. «Или на члена вредительства, если его высочество посмеет вспомнить о галантности» и поцелует руку моей истиной». «Леди Станислава попросила аудиенции со мной и помощи в разрешении одного незначительного инцидента». Расплывчато ответил я, делая полушаг вправо и закрывая с собой Станиславу. «А с чем связан этот инцидент?» У его высочества не осталось иного выбора, как сделать шаг назад. Так близко ко мне он стоять не хотел. «Может, я могу помочь?» «Вам не о чем переживать, ваше высочество», — заверил я принца. «Инцидент исчерпан». «Приятно слышать», — тут же расплылся в улыбке Аскольд, наклоняясь чуть в бок и обращаясь к Станиславе. «Я так рад, что лорд Айзек так быстро решает все вопросы и... «А зачем вам карта?» — нахмурился принц, заметив ее на столе. «Напоминание о доме благотворно влияет на моральное состояние леди» ответил я, посмотрев на свою истинную. «Поднимает настроение, греет душу». «Да», — протянула Станислава, подтверждая мои слова. «Дом, милый дом. Так радует глаз это пятнышко на карте». «Понимаю». Как ни странно, но наш ответ удовлетворил принца. Огорчало, что уходить он явно не собирался. Радовало только одно. Судя по тому, что я видел, тяготило присутствие здесь оскольда не меня одного. Моя истинная тоже была не в восторге. «Леди Станислава, я не смею больше вас задерживать», — обратился я к девушке, указывая ей на открывшуюся дверь и ожидающего Тайруса. «Вас проводят». «Благодарю», — быстро сориентировалась Станислава. «Лорд Айзек», — она изящно кивнула мне на прощание, затем сделала несколько шагов и, словно опомнившись, изобразила едва заметный реверанс принцу. «Лорд, то есть ваше высочество?» «Леди Станислава!» — изящно кивнул ей Аскольд, жадно провожая девушку взглядом. Прикрыв глаза, я шумно втянул носом воздух, стараясь взять себя в руки. «Ваше Высочество!» — обратился я к принцу, медленно обходя стол и занимая своё место. «Вы хотели что-то обсудить со мной?» «Я?» — Аскольд растерянно перевёл на меня взгляд, выныривая из неведомых мне мыслей. «Да, Айзек, мне нужна твоя помощь!» «Всегда к вашим услугам, ваше высочество», — безэмоционально ответил я, наблюдая, как принц начал нервно мерить шагами кабинет, тем самым демонстрируя мне степень своего напряжения. Я бы очень хотел услышать, что он решил сбежать. Например, что он влюбился в одну из эльфийских принцесс и боится отеческого гнева, так как понимает, что Боливару не придётся по душе о стремлении единственного сына бегать по лугам и собирать клевер. Разумеется, проблема Скольда была несколько иной. «Леди Станислава должна выиграть отбор», — с придыханием произнёс Аскольд, останавливаясь и решительно смотря на меня. «Помоги ей. Только не слишком явно. Не хочу плодить сплетни». «Сплетни?» — холодно переспросил я, мысленно напоминая себе, что его высочество не интересен Станиславе. Она не будет королевой. Она никогда не выйдет замуж за скольда «Сплетни!» Не замечая нависшей над ним смертельной угрозы, его высочество продолжил мне пояснять. «Слухи, домыслы. Моя будущая жена должна быть образцом нравственности в глазах общественности», — как говорит папа. «Но не думаю, что ему стоит переживать». Его высочество беззаботно поправил лацкан своего камзола. «Леди Станислава обладает наивысшими моральными качествами. Представляешь? Я подарил ей удивительной красоты платье, не дал я ему договорить. Я в курсе. От тебя ничего не утаишь, верно?» Ослепил меня улыбкой его высочества. «Не зря папа тебя так ценит». «Так вот. А вам не кажется, не дал я ему договорить, что именно этот ваш поступок станет поводом для сплетен и пересудов?» Пока принц осмысливал сказанное, я продолжил. «Все участницы отбора должны чувствовать себя на равных. Вы же, при всем моем уважении, выделяете вниманием фавориток. Тем самым вы не только подталкиваете общественность к порождению слухов, но и подставляете леди Станиславу». «Каким образом?» — искренне возмутился Оскольд. «Вы побуждаете остальных девушек завидовать ей», — пояснил я. «Все же из всех возможных подарков вы выбрали тот, что выходит за рамки приличий». «Но я принц!» — не согласился со мной его высочество. «Я не могу преподнести покорившей меня в самое сердце леди цветы и нотную грамоту. Я должен действовать шире. Вы должны действовать умнее», — не сдержался я, тут же дополнив высказывание. «Прошу простить меня за прямоту, ваше высочество». С минуту Оскольд хмурился, что-то обдумывая, и невидяще рассматривал разложенную на столе карту. «Ты прав, Айзек», — наконец-то произнёс он. «Леди Станиславу действительно могут начать обижать. Наверное, стоит забрать платье». «Боюсь, это невозможно, ваше высочество», — ответил я, предварительно прочистив горло. «Не думаю, что такой поворот событий огорчил бы Станиславу. Платье ей всё равно не понравилось». Но я не отказал бы себе в удовольствии посмотреть на ошарашенную морду гувернера, когда слуги бы пришли забирать наряд. «Почему?» — уточнил его высочество. «Пришлось рассказать правду. Без имён, разумеется. Я ограничился лишь упоминанием, что виновные наказаны». «Это и есть то досадное недоразумение?» — проявил чудеса дедукции принц. «Бедная леди Станислава! Для неё должно быть было таким ударом, лишиться знака моего внимания. Она была безутешна, — сухо подтвердил я. «Ещё бы!» — выдохнул принц. «Я бы хотел подарить ей новый наряд, но это действительно будет уже слишком. Что же мне делать? Игнорируйте её!» — не раздумывая отозвался я. «Думаешь, таким образом я огражу её от нападок со стороны других кандидаток?» — восхищенно переспросил его высочество. «Айзек, несмотря на частые недопонимания между нами, Сейчас я как никогда тебе благодарен, а я-то как был благодарен. Принц будет держаться на расстоянии от моей истиной. Лучшая новость за сегодня.